Они поспешили к товарищам и увидели двух готовых к бою злых божеств и мужчину напротив них. Пальто скрывало даже ноги, но было ясно, что это тренированный мужчина, он точно не видел двух злых божеств перед ним и посмотрел на Рорана и Лепис. У него были волнистые пепельные волосы и белая маска, закрывавшая всё лицо. Из-за маски выглядывали резкие глаза, выдававшие в нём непростого человека, они посмотрели на Рорана и остальных в этой тёмной пещере и оказались фиолетового цвета. «С помощью этой вещи можно противостоять ярости. вещицы и правда достойная, но не так уж и хороша». Подбородком он указал на фальсион в руке Рорана, а тот не стал ему отвечать и обратился к голе «Ваш знакомый?» «Судя по ощущениям о маске, это злое божество гордыни Супербия». Не отводя взгляд от мужчины, сказала она, а Роран застонал. Конечно, утверждать мужчина не мог, но насколько мог судить, пещера находилась на территории Империи, И потому не думал, что королевство вмешается. Для Рорана было немыслимо то, что сюда отправили одно злое божество, чтобы помешать им. «Отдай его мне, и я вас отпущу». «Думаешь, отдам просто потому, что ты попросил?» Вздохнул Роран, ответив протянувшему руку суперби, точно учитель нерадивому ученику. «Возиться с вами пустая трата времени. Не расходуйте его зря». «Ты не видишь, какой ситуации оказался? С нами двое твоих товарищей». «Товарищей». «О чём ты?» Роран сказал это, считая, что по числу злых божеств у них преимущество, но вспомнил, что от одной ярости они едва смогли спастись. Мужчина подумал, что ошибся в выборе слов, но Суперби ответил так, будто услышал что-то удивительное. «У меня нет товарищей, и довольно неприятно, когда со мной обращаются так же, как и с ними». Роран проглотил слова. «Разве вы все не злые божества?» И всё потому, что Гули и Луксири не нравились эти слова – Однако они ничего не возразили. Понимая, что всё становится хуже, Орорен обратился к Суперби. «Твои проблемы. Лично я разницы между злыми божествами не вижу. Незнание – грех, но на первый раз прощаю. Можешь благодарить за предоставленную возможность узнать». «Слишком высокомерен. У меня даже уши вянут». Орорен взмахнул рукой, виля Лепис помолчать, и поднял флечион. «Я бы отдал, но он нужен нам по работе». Как-то неправильно вернуться к работодателю с пустыми руками. Меня это не волнует. Как-то жестоко звучит. Как ты вообще здесь оказался? Я слышал, что злое божество гордыни на стороне королевства. Эй, Лепис, присмотри за ним. Ароран улыбнулся. Лепис удивилась, видя, что мужчина скорее какого-то городского хулигана напоминает. А он передал Ефельща, он и продолжил говорить. «Может, тебя, гордыня, это не касается, но мне, авантюристу, надо что-то есть». И невыполнение задания сказывается на доверии. Жизнь важна, но деньги не менее важны. Деньги? Если я отдам их, ты отдашь его? Зависит от суммы. Всё же мне после этого какое-то время будет сложно найти работу. Ты готов потерять жизнь из-за мелочи? Если для тебя это мелочь, так будь щедр, господин. Слова Рорана слегка озадачили Супербио, но наблюдавшие за ними голые и Луксерия поражённо смотрели на Рорана. Три божества смотрели на него, А мужчина продолжал говорить непривычно беспечным голосом. «Если ты действуешь по приказу королевства, то должен быть богат. Так поделись частью того, что получил». «Я не действую ни по чему приказу. В этом мире нет того, кто бы мог мне приказывать». «Так чего ты так к этому мечу привязался?» «Я в долгу перед человеком королевства по имени Магна и помогаю ему вернуть его». Суперби отвёл взгляд, точно сам не верил, что говорит такое, А усмехнувшийся Рорен бросил взгляд на Лепис. Девушка посмотрела на лезвие меча, но вот заметила, куда именно смотрел Роран и неприметно кивнула. «Оставил злое божество гордости в должниках. Впечатляет. И что он сделал для этого? Просто распечатал меня. Я мог бы освободиться и без его помощи, но так вышло быстрее. и Я должен вознаградить его за это». Хотя он и назывался Гордыней, но был довольно правильным, Чем поразил Рорена, одарив суровым взглядом. «Я слышал о тебе от Магны. Ты, Рорен. Есть отличие от того, что я слышал, но вместе с тобой голый луксерия, так что никакой ошибки. Хотелось бы знать, что именно ты слышал, но я и правда, ророн Меня не волнует твоя вражда с Магной. Меня лишь попросили забрать то, что ты заполучил. Если спокойно отдадите, я заплачу. А если откажетесь, я просто разберусь с вами а потом заберу его». Взглянув на Суперби, Рорен перевёл взгляд на Гулу и Луксерию. Луксерия была готова к сражению, а вот Гула уже сдалась и замотала головой. Было понятно, что даже им вместе было сложно противостоять Суперби. «Ладно, Лепис, отдашь его? Это лучший из возможных вариантов, но есть одна проблема. Давайте поступим следующим образом». Лепис взяла меч обратным хватом и вонзила в землю. Острия вонзилась, девушка убрала руку от рукояти, и И сказала Суперби, «Мы его тут оставим, и когда выйдем из пещеры, он твой. Мы договорились?» Судя по поведению, Роран и Лепис отказались от меча, чем удивили голую луксерию, но Роран остановил их прежде, чем они что-то сделали. «Ты ведь злое божество гордости. Не поступишь, как трус, и не ударишь нас в спину?» «Если это не займет много времени, то ладно. Я дам вам возможность сбежать. Вот и спасибо. Эй, уходим отсюда!» В виде как Супербия кивнул, Роран похлопал по плечам всё ещё поражённых голую луксерию и сказал, что они уходят. Всё ещё переживая, всё ли устраивает мужчину, они направились к выходу. Далее мимо Супербии прошла Ляпис, и последним осторожно пробежал сам Роран. «Можешь не осторожничать. Я не нападу на вас. А я буду. Я не такой бесстрашный, как ты. Ничего удивительного для таких маленьких созданий. Вот. Твоя награда». Проходя мимо, ророн ответил противнику. Суперби бросил ему монету, ророн поймал, рассмотрел и убрал в нагрудный карман. «Спасибо. Тебя счастливела такая мелочь». Усмехнулся над ним мужчина, а сам помахал Гулю и Луксерий, вилял ускориться, догнал Ляпис и тихо спросил. «Ну как?» «Все в порядке. Осталось дождаться». Он кивнул, когда Ляпис показал большой палец, подтолкнул в спину Гулу и пнул Луксерию для ускорения, И вот они увидели оставленную у входа повозку. Ляпис-мужчина велел сесть на место кучера, Гул и Луксерия забрались в повозку, сам он отвязал лошадь, шлёпнул её позаду и тоже сел на место извозчика. «Поехали!» «Поехали! Я начинаю!» Получив указание Рорана, она потянула по воде и резко ускорилась. Игнорируя ругань тех, кто свалился внутри, Ляпис сосредоточилась на управлении и громко заговорила. «Обратитесь, морозные облака!» «Заморозьте всё в синеве!» «Ляпис? Летите! Схватите! Ответьте на мой глаз!» Не отвечая на вопрос гулы, Ляпис произносила слова, и ощутившие мощные умана позади поражённые злые божества обернулись. Всё происходило там, откуда они убегали, где, скорее всего, ещё находился Супербия. Они ещё не успели понять, что случилось, как подул пронизывающий ветер, а в пещере точно сам воздух превратился в лёд. «Что это?» «Ответ оставим на потом!» «А сейчас, если не поспешим отсюда, то сами окажемся затянуты!» Ответила удивлённая Гулиляпис и в очередной раз ударила лошадь. Их трясло так, что Роран крепче вцепился в своё место и посмотрел назад, и видя, как интенсивно разрастаются глыбы льда, он мог лишь молиться за то, что они уцелеют.